Глава 12 Когда я, наконец, возвращаюсь, мама и Джек уже ждут меня, и я сразу чувствую себя виноватой. «Что случилось?» — спрашиваю я. «Состояние папы стабильное», — говорит мама. Его переводят в кардиологическое отделение. «Мы едем домой с дедушкой», — говорит Джек. «На его лице ничего нельзя прочесть» а мама останется здесь до тех пор, пока не появятся еще новости. Она позвонит нам, когда можно будет его навестить. Я смотрю на маму. Но я не хочу уезжать. Джек тоже не хочет, дорогая. Но если не уехать, придется провести здесь всю ночь. Сейчас мне разрешают одной навестить папу, но могут даже и в этом отказать. Но это я была с папой, когда все случилось. Они должны позволить мне его увидеть. Я слышу, как визгливо звучит мой голос. И знаю, что говорю, словно маленький ребенок, но сейчас мне на это абсолютно наплевать. Мне просто хочется быть рядом с папой. Джек шумно вздыхает. «Подожду снаружи», — говорит он. Я смотрю, как он проходит через приемное отделение, выходит сквозь стеклянные раздвижные двери и направляется к парковке. Мама кладет руки мне на плечи. «Только одну ночь», — мягко говорит она. «В ближайшие часы всё немного прояснится. Мы должны убедиться, что с папой всё нормально». Она слегка улыбается, и мне это так знакомо, что я уверена, она говорит правду. «Я скажу папе, что вы его любите», — добавляет она. Нижняя губа у неё чуть подрагивает. Кажется, она вот-вот расплачется. Я уже поворачиваюсь, чтобы догнать Джека, но тут мама окликает меня. «Вы же нормально проведёте время у дедушки? Тебе не будет слишком тяжело?» Я мотаю головой. Но вообще вообще-то мне будет очень непросто. Кажется, я ни разу не ночевала у дедушки, и у меня нет с собой никаких вещей. Мне хочется спросить у мамы, почему бы просто Джеку не присмотреть за мной дома? Но я не задаю вопросов». Наверное, Джек уже все спросил, а мама, кажется, и так на грани срыва. Не хочу сейчас усложнять ей жизнь. «Я позвоню вам, как только что-то узнаю», — говорит она. Выйдя на улицу, я начинаю высматривать Джека. Пока мы сидели в больнице, снаружи стало совсем пасмурно и холодно. Вскоре я замечаю его. Он сидит на бордюре неподалеку от тех ворот, куда заезжают скорые, куда заехала скорая с папой. «Я и сам не в восторге», — бормочет он. У брата в руке горсть маленьких камушков, и он швыряет их под колеса въезжающих машин. Мне хочется сесть рядом и прижаться к нему, чтобы согреться, но сейчас он уже просто оттолкнет меня. Минут через пять на парковку въезжает дедушка на своем старом коричневом универсале. Со скрипом открывает водительскую дверь и выходит, высматривая нас. Он выглядит взволнованным и старым, потерянным среди ярких, мигающих огней. Он щурится, всматриваясь через стеклянные двери в посетителей приемного отделения. Потом замечает нас на бордюре и шаркая подходит к нам. Мы поднимаем головы и смотрим на него. Никто из нас не произносит ни слова. Дедушка снова косится в сторону приемных. Наверное, хочет что-то спросить про папу, но не спрашивает. Может быть, он просто не знает, что сказать. «У папы был приступ аритмии», — объясняет Джек. «Потому как при этих словах вздрагивает дедушка, я понимаю, что он знает, о чем идет речь, в отличие от меня. Но мне, конечно, понятно, что так называется тот сердечный приступ, который случился с папой в поле». Джек кидает очередной камушек под машины, попадает в колпак колеса. Кажется, дедушка хочет одернуть его, но сдерживается. Вместо этого он просто говорит. «Ну что, поехали?» — и начинает нервно потирать руки. «А с мамой ты не хочешь повидаться?» — спрашивает Джек, оторвавшись от камушков. Дедушка кивком указывает на свою машину. «Мне нельзя здесь парковаться?» Одна из скорых резко трогается с места, так что дедушка подпрыгивает от неожиданности. «К тому же ей и без меня забот хватает». Он несколько раз быстро кивает головой, из-за чего выглядит еще более взволнованным. Потом поворачивается к машине, и мы идем за ним. Дедушка открывает нам двери. Джек забирается на заднее сиденье и растягивается так, что занимает его целиком. Поэтому я сажусь вперед. «Пристегнитесь», — говорит дедушка, захлопывая двери. Когда мы выезжаем с больничной парковки, вокруг становится еще темнее. Кольцевая дорога абсолютно пуста, и я смотрю в окно на поля по обеим ее сторонам. Не могу понять, проехали ли мы уже то место, где упал папа. Дедушка ничего не говорит, и это хорошо. Мне не хочется разговаривать. Та волна все еще стоит у меня в горле, готовая в любой момент выплеснуться наружу слезами. Возможно, дедушка вспоминает тот день, в который мы последний раз были в больнице все вместе. День, когда умерла бабушка. Тогда он оставался там на ночь, а не мама. А я сидела дома с папой на диване, и мы ждали звонка из больницы. Мы приезжаем к дедушке, и он сразу идет на кухню. Засовывая голову в шкафчике в поисках какой-нибудь еды, он расспрашивает меня о папе. Я рассказываю, как мы бежали к лебедям, когда это случилось. Дедушка смотрит на меня в упор. По его лицу проскальзывает какая-то тень. «Опять лебеди», — бормочет он. «Не знаю, почему». Он открывает холодильник и начинает там копаться. Из маленькой морозилки достает замороженное рыбное филе. «Пойдет». Джек закатывает глаза, потом наклоняется, чтобы погладить Дига. Я скрещиваю руки на груди. «Больше ничего нет». «Боюсь, что нет». Мы находим качан, размякшей брокколи и несколько больших картофелин, которые, кажется, провалялись здесь несколько лет. Потом обнаруживаем ванильное мороженое. Я помогаю дедушке почистить картошку и нарезать ее длинными полосками. Приходится срезать глазки и позеленевшую кожуру. И кладу всю во фритюрницу. Когда дедушка закидывает брокколи в кастрюлю с кипящей водой, я замечаю, как дрожат его руки. Мы едим, сидя на диване, и смотрим новости. Там говорят про взрывы машин, наводнение и похищение ребёнка. Я смотрю на всё это в полном оцепенении. Меня нисколько не волнуют все эти ужасные вещи, которые происходят с другими людьми. Меня волнует только папа и то плохое, что происходит с нами. Джек отодвигает рыбу на край тарелки и прячет под неё несколько кусочков брокколи. Я тоже съедаю мало. Только дедушка приканчивает всю рыбу. Он просто смотрит на экраны и заглатывает кусок за куском. Может быть, у ветеринаров притуплены чувства, и болезни, и скорые для них норма жизни. Когда мы переходим к мороженому, звонит мама. Сначала она разговаривает с Джеком, но я придвигаюсь поближе к трубке и слушаю. Она тихим, высоким голосом говорит Джеку, что папа стабилен, но ее пока не пустили с ним повидаться. Говорит, что мы, наверное, сможем навестить его утром, а сама она остаётся на ночь. «А почему мне нельзя сесть в автобус и вернуться в больницу, чтобы остаться там с тобой? Что угодно лучше, чем сидеть и ждать здесь?» Дедушка удивлённо смотрит на Джека из кресла, и тот замолкает. Потом трубку передают мне. Голос у мамы очень усталый. Я снова и снова спрашиваю её, как там папа. «Как же ужасно, что мы торчим здесь». В тихом и спокойном дедушкином доме, когда папа лежит совсем неподалёку, и мы очень ему нужны. Пока я разговариваю с мамой, мороженое тает и превращается в молоко. Теперь мне уже не хочется его доедать. Повесив трубку, я опускаю мисочку на пол, чтобы её вылизал дик. Дедушка достаёт из шкафа несколько спальных мешков и спрашивает, где мы хотим спать. «В гостевой спальне или здесь, на диване?» Либо можете заночевать в старом доме. Я вспоминаю, когда последний раз оказывалась в старом доме. С папой, дедушкой и тем лебедем. Интересно, он там и умер? И, кстати, где он сейчас? В холодной комнате на заднем дворе. Лежит там, вытянув шею, ледяной и одеревеневшей. Меня пробирает дрожь. Я лягу в гостевой комнате, говорю я. Джек бросает на меня недовольный взгляд. «Отлично, тогда я буду спать в старом доме». Но я знаю, что ему одному уснуть не удастся, ведь там в каждом уголке призраки умерших животных. В конце концов он переберется на диван. Когда телевизор переключают на программу об авиакатастрофах, я решаю уйти спать пораньше. Поднимаюсь по лестнице в свою комнату, расстилаю спальный мешок на голом матрасе. Ставлю стакан воды на тумбочку у кровати. На всем лежит слой пыли, толстый, как мох в лесу. Пахнет старой одеждой и пустотой. Здесь всё совсем не так, как в нашем доме в центре города. Не слышно ни шума машин, ни посетителей паба, ни полицейских сирен. Я лежу тихо, но за окном только ветер, качающий ветки деревьев. Сейчас не слышно даже приглушённого бормотания телевизора. Наверное, дедушка и Джек уже тоже легли. Я смотрю на дорожки лунного света на ковре. От этого меня не клонит в сон. Я лежу и думаю о том поле с лебедями и вспоминаю, как упал папа. А потом поступаю, как обычно, когда мне не спится. Закрываю глаза и представляю себя совсем маленькой. Ребёнком, которому ещё читают книжки на ночь. Воображаю, что рядом со мной сидит папа с толстым томом сказок Ханса Кристиана Андерсона на коленях. Он знает, какую сказку я хочу послушать еще до того, как успеваю об этом сказать. «Дикие лебеди». Откинувшись на подушку, я слушаю, как папа читает строки, которые я знаю наизусть. Это история о братьях, превращенных в лебедей. Только для них это не благо, а наказание. Сестра должна спасти их, соткав для них волшебные рубашки. Картинки в книжке очень красивые, романтичные, в светлых пастельных тонах. Крылья лебедей по краям серебристые и золотистые. Папа всегда понижал голос, читая тот отрывок, где сестре приходилось ткать рубашки из крапивы. И в конце он обычно казался немного расстроенным, как будто ему не хотелось, чтобы братья-лебеди снова превратились в людей». Я поворачиваюсь на бок и прижимаюсь щекой к пахнущей плесенью подушки. Думаю о том, спит ли сейчас папа, стало ли ему хоть немного лучше. Сжимаю руки и тихо надеюсь, что ночью не случится ничего плохого. Потом достаю из сумки телефон и кладу на подушку. Вдруг мама позвонит. Включаю на нем звук. Мне по-прежнему не спится. Я закрываю глаза и жду. Вытягиваю руку на подушке, касаюсь телефона. Так я почувствую, если он начнет соскальзывать. Вспоминаю Гарри и пакет с жидкостью, который он возил за собой. Трубки, идущие к его руке. Представляю, что мне тоже нужно возить за собой пакет с жидкостью. Только в нем не соляной раствор, а сон. Попадая в меня через трубочки, он делает меня неповоротливой.